Теофиль Готье. «Путешествие в Россию». Перевод с французского и комментарии Шапошниковой. Москва. Мысль. 1990 год. Категория 12+. Аннотация. Классик французской литературы Теофиль Готье. «Годы жизни» 1811-1872 дважды посетил Россию. В Москве и Петербурге Он был зимой 1858-59 годов. Летом 1861 года писатель проплыл на пароходе от Твери до Нижнего Новгорода. Данная книга — поэтическое и красочное изложение впечатлений Готье о его путешествиях в Россию.